Глава 28 восьмая. Оскорбление. Карета Дона Диего как раз остановилась перед дверью дома, когда отряд кавалеристов проскакал мимо в облаке пыли. Он не узнал в них ни одного из тех, кого часто видел в таверне. «Ха! Что это? Новые солдаты, посланные по следам сеньора Зорро?» — спросил он человека, стоявшего вблизи. «Это часть эскорта губернатора кавалера». «Разве губернатор здесь?» «Он только недавно прибыл к Кабалера и направился в гарнизон. Наверное, получены свежие новости об этом разбойнике, раз людей скакать, как шальных по пыли и солнцу. Да это, по-видимому, не неуловимый негодяй, клянусь святыми. Если бы я был здесь во время прибытия губернатора, то он, наверное, остановился бы в моем доме. Теперь же кто-нибудь другой из Кабалера будет иметь честь принимать его». Есть о чем пожалеть. Потом Дон Диего вошел в дом, и человек, который слышал это, не знал, можно ли сомневаться в искренности последнего замечания. Отряд кавалеристов во главе с курьером, знавшим место, смчался голопом по шоссе, а потом повернул на дорогу, которая вела к дому Доны Карлоса. Они с таким усердием исполняли поручение как будто бы и предстояло забрать в плен сумасшедшего. Когда достигли въезда к усадьбу, отряд рассыпался налево и направо, топча цветы клумбы Донни Каталины и разгоняя курс дороги и окружил дом в одно мгновение. Дон Карлос сидел на веранде на своем обычном месте в полутреме и не заметил приближающихся кавалеристов, пока не услышал стука копытных лошадей. Он вскочил в тревоге, думая, что сеньор Соро снова появился в окрестностях и что солдаты преследуют его. Трое сошли с коней перед ступеньками веранды в облаке пыли, и командовавший ими сержант направился вперед, страхивая пыль со своего мундира. «А вы и Дон Карлос, Пулино?» — спросил он громким голосом. «Я имею честь, сеньор. У меня имеется приказ взять вас под арест». «Арест?» — крикнул Дон Карлос. «Кто дал вам подобный приказ? Его превосходительство — губернатор. Он находится теперь в Рейне-де-Лос-Анджелес, сеньор. По какому же обвинению?» «Измена и помощь государственным врагам!» «Нелепость!» — корректал Дон Карлос. «Я обвинен в измене, несмотря на то, что сам жертву угнетений и не поднял руки против власть имущих. Каковы же подробности обвинения?» «Об этом вы спросите судью сеньор. Я ничего не знаю об этом деле, за исключением того, что должен арестовать вас. Вы хотите, чтобы я ехал вместе с вами?» «Требую этого, сеньор. Я человек знатной крови. Я кавалер». «У меня имеются приказания «Так, значит, мне не доверяют самому явиться на место суда? Но, может быть, суд будет назначен немедленно? Это было бы лучше, потому что тем скорее я смогу очиститься от обвинений». «Мы поедем в гарнизон?» «Я поеду в гарнизон, когда мое поручение будет выполнено». «Но вы пойдете в тюрьму», — сказал сержант. «В тюрьму?» — воскликнул Дон Карлос. «И вы осмеливаетесь? Вы бросите в грязную тюрьму?» Вы поместите его туда, где содержатся неповинующиеся властям стуземцы и самые обыкновенные мошенники? Есть приказание, сеньор. Приготовьте следовать за нами немедленно. Хочу дать дворецкому хозяйственное распоряжение относительно Гассиэнды. Я пойду с вами, сеньор. А лицо Дона Карлоса запылало. Его руки сжались, когда он посмотрел на сержанта. — Неужели же меня нужно оскорблять каждым словом? — коррикнул он. «Не думаете ли вы, что я убегу как преступник?» «Приказ есть приказ, сеньор», — сказал сержант. «Но могу же я, по крайней мере, сказать об этом моей жене без постороннего лица за спиной? Ваша жена, доня Каталина Полида?» «Конечно». «Приказано арестовать ее также, сеньор». «Мерзавец!» — коррикнул дон Карлос. «Вы не пощадите даже даму? Вы уведете ее дому «Таков приказ! Она также обвиняется в измене и помощи врагам государства». Клянусь святыми, это слишком. Я буду сражаться против вас и ваших солдат, пока у меня хватит дыхания в теле. Это будет продолжаться недолго, Дон Карлос, если вы попытаетесь вступить в бой. Я только исполняю приказание. Мою любимую жену взять под арест как туземную девку, да еще по такому обвинению? Что вы хотите делать с ней, сержант? Она пойдет в тюрьму, моя жена и в это гнилое место. «Неужели нет справедливости в этой стране? Ведь она дама! довольно об этом, сеньор? Это данные мне приказания, я исполняю их согласно инструкции. Я солдат и поведуюсь!» Но не Каталина поспешно вбежала на веранду, так как слышала весь разговор, стоя за дверью. Ее лицо было бледно, но взгляд горд. Она опасалась, как бы Дон Карлос не ударился сержанта и боялась, чтобы при этом он не был ранен или убит. Она сознавала, что сопротивление только удвоит обвинение против него. «Я слышала, супруг мы видим новые преследования. Гордость не позволяет мне обсуждать все это с простыми солдатами, которые поступают так, как им приказали. Пулида останутся, пулида, даже в гнилой тюрьме». «Но это позор!» — воскликнул Дон Карлос. «Что все это означает? Чем это кончится? А наша дочь, которая останется здесь отдаться со слугами... У нас нет ни родных, ни друзей. Ваша дочь, сеньорита лалита Полида, спросил сержант. Тогда не огорчайтесь, сеньор, вы не будете разлучены. Я имею приказ арестовать также и вашу дочь. Обвинение? То же самое, сеньор. И вы возьмете ее в тюрьму. Невинную, знатного рода, благородную девушку? Таковы приказания, сеньор, сказал сержант. Да поразят святые человека, который дал их. крикнул Дон Карлос. «Они отдали мои земли и богатства, они опозорили меня и мою семью, но они не смогут сломить нашей гордости!» Дон Карлос высоко поднял голову, и глаза его засверкали. Он взял жену под руку и повернулся, чтобы войти в дом со следовавшим за ним по пятам сержант Он объявил об аресте сеньорите Лолите, которая несколько мгновений простояла, пораженная, онемевшая, а потом разразилась целым потоком слез. Но вскоре гордость Пулида взяла верх. Синьорита вытерла глаза, с презрительно сжатыми губами глянула на сержанта и подобрала платье, когда он приблизился к ней. Слуги подали повозку к дверям, Дон Карло с женой и дочерью сели в неё и началось позорное путешествие. Сердце их могло разорваться от горя, но ни один из Пулида не показывал этого. Они высоко держали голову, смотрели прямо перед собою и делали вид, что не слышат низких колкостей солдат. Ехали мимо разных лиц, которых кавалеристы сгоняли с пути. Все с удивлением смотрели на сидевших в повозке, но не услышали от них ни слова. Некоторые смотрели на них с сожалением, другие смеялись над их бедой, в зависимости от того, были ли то приверженцы губернатора или честные люди, ненавидевшие несправедливость Таким образом... Они подъехали к Рейне до Лос-Анджелес и там встретились с новым оскорблением. Его превосходительство решил, что Пуллида должны быть унижены до крайности, и поэтому разослал несколько кавалеристов распространять весть о том, что должно было произойти, и раздать деньги туземцам и паденщикам, чтобы они глумились над арестованными, когда те прибудут. Губернатор хотел дать урок, который научил бы другие знатные семьи не становиться против него. и доказать, что Пуллида были одинаково ненавистны всем классом На краю площади они были встречены чернью, раздавались жестокие насмешки и шутки, многие из которых ни одна юная синьорита не должна была бы слышать. Лицо Дона Карлса было красно от злобы и негодования. В глазах Дони Каталины блестели слезы, губы синьориты Лолиты дрожали, но все трое не показывали вида, что слышат издевательство Вокруг площади по направлению к тюрьме ехали намеренно медленно. В дверях тюрьмы была толпа негодяев, которые напились вина за счет губернатора и теперь увеличивали шум. Один человек бросил грязью, и она попала в грудь Дону Карлосу, но он сделал вид, что не заметил этого. Одной рукой он обнимал жену, другой и дочь, оказывая ту защиту, какую только мог оказать, но смотрел прямо перед собой. Несколько человек знатного происхождения были свидетелями этой сцены, но в суматохе они все же не приняли участие. Некоторые из них были так же стары, как и Дон Карлзе. И подобные вещи вызывали в их сердцах острую, но пассивную ненависть к губернатору. Были там и молодые, с горячей кровью в сердцах. Они смотрели на страдающее лицо Дони Каталины и представляли себе, что это их собственная мать. Видели они и хорошенькое личико-сеньоритой, и воображали ее своей сестрой или невестой. Некоторые из этих людей украдкой бросали друг на друга взгляды и хотя они говорили ничего, но думали все об одном и том же. Узнает ли об этом сеньор Зорро и даст ли он знать членам Новой Лиги, чтобы они собирались? Наконец повозка остановилась перед тюрьмой и толпа оглумившихся туземцев и паденщиков окружила ее. Солдаты делали вид, что Отстраняют их Сержант сошел с лошади и приказал Дону Карлосу Его жене и дочери выйти из полоски Грязные и пьяные люди Толкали их, когда они поднимались По лестнице Кто-то бросил грязью, которая измазала платье Донни Каталины Но если толпа ожидала вспышки гнева Со стороны престарелого кавалера То она должна была разочароваться Дон Карлос высоко держал голову Не обращая внимания на своих мучителей И так провел своих дам До дверей Сержант постучал тяжелой рукояткой своей шпаги. Открылось окошечко, и в нем показалось целое усмехающееся лицо тюремщика. «Кто здесь?» — спросил он. «То ли арестанта, обвиняемая в измене?» — ответил сержант. Дверь отворилась. Донесся последний взрыв насмешек из толпы. Затем бленники очутились внутри, и дверь снова закрылась за ними. Тюремщик повел их по вонючему коридору и открыл камеру. «Входите!» – скомандовал он. Три пленника очутились внутри, и эта дверь также закрылась за ними на задвижку. Они зажмурили глаза в полутьме. Постепенно они различили два окна, несколько скамейки и фигуры возле стен. Им даже не оказались нисхождения, чтобы отвезти чистую отдельную комнату. Дон Карлос, его жена и дочь были брошены в одну камеру с подонками села, с пьяницами, ворами, гулящими женщинами и презренными туземцами. Они сели на скамейку в углу как можно дальше от остальных. Затем Донни Каталина и ее дочь разрыдались, а по лицу престарелого кабалера, старавшегося утешить их, заструились слезы. «Много бы я дал, чтобы Дон Диего Вега был моим зятем теперь», — шепнул Дон Карлос. Дочь пожала ему руку. «Может быть, отец к нам придет, друг?» – шепнула она. «Может быть, злой человек, причинивший нам эти страдания, будет наказан?» Сеньорите показалось, что сеньор Зорро явился перед ней. У нее была глубокая вера в человека, которому она отдала свое сердце.